Глава 9. Аснард долго всматривался. Лицо немного ожело. Брови приподнялись. Он вытянул руку. Видите вон ту вершинку? Трое всмотрелись. Везимает сказал: "Если ты о той, что как остриё меча в небо, то лучше опусти руку. Нам надо прямо." "А той?" ответил Аснард довольно. "Здорово, да?" "С твоим ли пузом?" спросил Везимает горько. "Туда не то, что на конях." Туда кот паршивый не взберётся. Старик же взобрался. Старик. Старик колдун. Мог туда птицей или драконом. А мы, сказала Аснард, ножками. Коней придётся оставить здесь. Думаю, тебе лучше посторожить коней, чем общаться с магом, что тебя посильнее. Придон спросил, не понимающе: "О чём вы? Что там на вершине?" Визима это ответил со странной усмешкой: "Я ж говорю, Иное существо найдет грязь на вершине горы прямо под солнцем. Ладно, а если вам так уж приспичило, то я лучше останусь с конями. Они умные. Все равно ничего не узнаю от человека, что ушел от жизни и теперь предается, видите ли, каким-то сложным размышлениям на вершине высокой горы. «Я тоже останусь», — сказал Конст неожиданно. Мохнатые брови Аснарда взлетели еще выше. «А ты чего?» «Я сам долго сидел на вершине», — ответил Конст. Ну, не на горе. Словом, я изголодался по лицам, разговорам, дальним странам. Мне интереснее побыть с Визимайтом, который многое видел, чем с мудрецом, который последние годы зрит только снежные вершины. Аснард грузно слез с коня, бросил, не глядя, по воде Консту. Придон потащился за старым воеводой. Пару раз и глянулся. Визимайт и Конст устраиваются так, будто собирались провести здесь пару суток. Аснард подпрыгнул, зацепился за каменный выступ и пошёл быстро подниматься по стене, будто превратился в огромного мохнатого паука. Придон стиснул зубы. Не опозорится бы. Поспешно ринулся следом, от спешки иногда срываясь, зависая над головами Конста и Визима, это на одних кончиках пальцев. Некоторое время взбирались вверх почти по отвесной стене. Придон дивился, как этот грузный воевода намеревается взобраться на самую вершину. Уже сейчас засыпался. Но Аснард, как почуяв невысказанный вопрос, прохрипел. «Еще чуть-чуть, а дальше есть тайный проход. Я уже ходил по нему». Придон карабкался и карабкался, страшаясь взглянуть вниз. Он казался себе мухой на стене дома, но мухе ничего не грозит, если заснет или сорвется. За плечо ухватили грубые пальцы, вытащили на уступ. Аснард широко улыбался. «Ого, есть еще мощь в теле сына осеннего ветра!» Тебе её побольше, прохрипел Придон. Свои губы казались обугленными от жаркого дыхания. Как ты можешь? Во мне говорит кровь, ответил Ласнард. Мои родители те давние по горам носились быстрее горных козлов. Смотри, вот и дорожка. Придон содрогнулся всем телом. То, что воевода называл дорожкой, оказалось всего лишь цепочкой ямочек на отвесной стене. Словно крупная железная ящерица пробежала вверх по стене, а за ней остались следы, где можно зацепиться разве что кончиками пальцев. Пойдём, пригласил жизнерадостно Аснард. Здесь совсем близко. Придон со страхом и недоумением смотрел, как этот гигант с непостижимой лёгкостью почти побежал вверх по отвесной стене. А тут пальцы дрожат от напряжения, ноги трясутся. Он карабкался следом и карабкался. Это совсем близко. Дальше, чем скакал бы на коне от восхода и до заката, пот заливает глаза, течёт по раскалённому лицу, а что не возгоняется паром, падает далеко внизу мелкими ледяными комочками. Сквозь пелену в глазах видел медленно ползающее вниз серое, ободранное щека горит, страшно хоть на миг оторваться от промёрзлого камня. Он хрипел, стонал, на губах пузырилась пена, а когда за плечо ухватили жёсткие пальцы, Он всхлипнул и дал себя затащить наверх, как мокрую тряпку. А снарт опуститься не дал. Встряхнул, гаркнул жизнерадостно прямо в ухо. «Не заснул? Вот и хорошо. Пойдем, у них там поедим что-нибудь». Холодный воздух ожег лицо, словно плеснули ледяной водой. Но солнечные лучи опалили настоящим огнем. Еще чуть и дотронется до раскаленного светила рукой. Он стоял, пошатываясь, на ровной, будто срезанной ножом площадке. Только на той стороне громоздится ещё одна глыба, промёрзшая глыба льда. Он страшился шевельнуться, ибо со всех сторон только беспощадно синее небо. Оно уже сверху, и придон, боялся такое представить. Небо даже снизу, ибо вот там облака, застывшие, как заснеженные вершины. На самом же деле плывёт и покачивается эта вот каменная глыба. Он пошатнулся снова, сделал шаг, а Снарт перехватил, рыкнул: "Куды?" Повело ей чувствительный какой, будто я сам в детстве. "Пойдём, нас уже заметили". И тут Придон, потрясённым, понял, что белая промёрзлая глыба не глыба и не промёрзлая, а дом из белого, как снег, камня. При их приближении окна вспыхнули тёплым жёлтым светом. На крыльце появился обнаженный до пояса коренастый мужчина с седой головой. Волосы свободно падают на плечи, грудь широка, а живот хоть и не разбит на квадратике мускулов, но все еще не свисает через ремень. Он пристально всматривался в чужаков, а с нарты издали вскинул над головой обе руки. «Приветствую, мудрый! Прости за вторжение, но однажды я уже у тебя был!» «А я сказал», — закончил старик сильным звучным голосом, — Что приходи, дядька, и ещё? Помню. Это было вчера. У Придона мороз пробежал по коже. Аснард отмахнулся с несвойственной для сурового гиганта легкомысленностью. Для тебя, да? Для меня 40 зим тому. Ну кто обращает внимание на такие мелочи? Хорошо сказано, одобрил старик. Он подливы взглянул на Придона. Меня зовут Ильдяст, а ты Придон, сын осеннего ветра и потомка Ефета. Заходите в дом, переведите дух. Ко мне подъём непрост. Да и ерунда, возразил Ласнард. Вон Придон говорит, что по такой удобной тропке бежал бы хоть до самого неба. Лдест распахнул двери и остановился, пропуская их в дом. Снова Придон ощутил на себе цепкий ощупывающий взгляд. Из комнаты пахло теплом и свежестью. Странное сочетание, ибо для Придона свежесть всегда в морозном воздухе, потому свежее этой свежести что вот здесь, на вершине горы. Вроде бы и вообразить немыслимо, но глядишь ты. Хозяин вошёл следом. В просторном очаге, встроенном в стену, вспыхнуло жаркое пламя. Оранжевые блики осветили помещение живым огнём. Эльдяст повёл рукой, прямо из воздуха соткался массивный дубовый стол. Тёмная поверхность тускло блестела. Толстые ножки украшены фигурками дивных зверей. Аснард покачал головой. Вот теперь ясно, почему здесь нет просторного ложа. Почему? засмеялся Лдьяст и, не дожидаясь ответа, спросил: Что предпочитаете после такого подъёма? Придон посмотрел на Аснарда и ещё не понял, причём тут отсутствие просторного ложа? А тот отмахнулся с самым бесpečным видом. Да на твой выбор. Мы артании не привредливые. Лдьяст хитро подмигнул Придону. Ты всё ещё не считаешь его хитрым? Вид знает же, что не на придумывает такого, что уже давно есть на свете в других землях. Он посмотрел в сторону стола. Тот моментально покрылся скатертью. По кругу очень быстро начали появляться широкие тарелки с жареным мясом. Даже хлеб был не простыми ковригами, коричневой корочки усыпаны орешками, диковинными зёрнами, маком. А уж мясо такое вовсе на мясо не похоже, слишком нежное и сочное. Фридон с трудом узнал разве что птицу в розовом соусе, да еще ракушки, мимо которых проходил на берегу моря, не подозревая, что их можно есть. Льдяст быстро взглянул на его смущенное лицо. Кивнул. Со стола мигом исчезли диковинки, зато появились зажаренные целиком олени, лебеди, огромные окорока, явно туров или подобных им зверей, огромные рыбины, сваренные в сладком соке из ягод. Стол заметно удлинился. Стараюсь всё принять, всё вместить. Всё это быстро сменялось: что-то исчезало, что-то оставалось, увеличивалось в размерах, а то и удваивалось. Льдяст всё следил за лицом Придона, а тот, наконец сообразив, как горный чародей выбирает блюдо, умоляюще оглянулся на Аснарда. Воевода крякнул, сказал досадно: "Ты вот что, не хвались, не хвались. Мы не бабы изнеженные. Это идят куявские военачальники". сообщил льдяст. «Вот я и говорю, мы ж не бабы. Нам хорошо прожаренное мясо, чтоб без крови. Малость сыра, лучше молодого оленя. Если есть гори трава или кумыс, давай. Если не сумеешь, то хотя бы воды». Оскорбленный льдяст, не дали побахвалиться обилием пищи, повел дланью. Стол заполнился широкими глиняными блюдами с черными узорами по краям. Сильно и знакомо пахло жареной лениной. Девный аромат не смешивался и не забивался никакими гадкими запахами. Некоторое время ели быстро и молча, потом при Дон вспомнила о манерах, заставил себя поглощать мясо медленнее, с достоинством. Эльдаст сидел по ту сторону стола, в руке золотой кубок. Глаза с интересом следят за гостями, сам медленно потягивает этот перебродивший сок, именуемый вином. Артани тоже с удовольствием пьют виноградный сок, как и едят сам виноград, но только до тех пор, пока сок не испортится, не скиснет, не забродит. Остальные эту перебродившую гадость пьют, становятся подобны животным, орут, бахвалятся, шатаются, движения их становятся неверны. В бою их победит даже ребёнок. Речь их подобна бреду сумасшедшего, а выпившие много падают там, где придётся. Нередко в таком беспамятстве могут обгадиться на виду у всех. Эльдест словно понимал, что думают о нём сдержанные в еде и питье артани. Сделал ещё пару коротких глотков, едва смочив губы, поставил кубок на стол. Вина там уменьшилась разве что на палец. "Есть другое вино", сказал он негромко Аснарду. "Ты сам знаешь о сладость". Аснард вежливо рыгнул, пожал плечами. "Я-то знаю", ответил он суховато. "Потому даже и не прикасаюсь к такой дешёвой замене". Эльдаст скуп улыбнулся Придону. Тот перестал жевать. Горный волшебник внимательно смотрит на него по старчески выцветшими глазами. По тонким бесцветным губам пробежала лёгкая усмешка. "И что же ты, Придон, сын осеннего ветра, хотел спросить?" Голос его был молодым и сильным. Придону почудилось, что пожелай старец, он и сам бы стал таким же молодым, как и его голос. Но только крайний бедняк тут же бросается в пыль за блеснувшей монетой, только умирающий с голоду ухватит хлеб раньше старшего в роду. Этот старец совсем-совсем не бедняк. В глазах защепало. Он видел, как сквозь пелену дождя глаза старца стали огромными, как озёра, заполонили весь мир. И спалинский голос, что шёл со всех сторон, повторил: "Что ты хотел спросить?" "Ты же знаешь", хотел ответить предон, И вот трясло, губы дрожали, а руки не находили себе места. Ты же знаешь, из-за чего моё сердце рвётся. Скажи, вырвалось у него из глубин сердца. Скажи мне, ты прожил долгую жизнь, видел многое. Говорят, ты видел рождение моего народа, знал юность всей этой страны. Скажи! Он умолк, не в состоянии подобрать слова. Старец, уже принявший обычный вид, сидел по-прежнему на том же месте. взору устремлён через испалинские окна на заснеженные вершины, освещённые острым солнцем, блестели ярко и дико, как обнажённые мечи. "Говори, я догадываюсь о чём-то, но всё же скажи это вслух". "Я хочу", вырвалось у Придона как стон. "Если не могу прекратить всю эту муку, то поскорее состариться". Старик вскинул брови, глаза всматривались в Придона с новым выражением. "Зачем Чтобы вот так же, как горы, безмятежно. До каких пор любовь будет меня мучить? Старец снова долго молчал, взгляд оставался неподвижным, а вершины гор, казалось, сами суетливо двигались, стараясь попасть в его поле зрения, чтобы ощутить сильную ласковую руку хозяина на каменной шкуре с обдыбленной шерстью. Придон затаил дыхание. Дальше в горах живёт мой старший брат, наконец ответил Ильяст. Он намного старше. Спроси лучше у него. А ты? Что я могу знать? ответил волшебник. Я стар и сед, но моя любовь ещё не постарела. Ты видел, как зимой на крыше лежит снег, но в очаге полыхают раскалённые угли? Моя любовь греет и меня, и ту, для которой я много-много лет тому назад добывал перья сокола. Он посмотрел в сторону двери. Брови сдвинулись. Он перевёл взор в окно. Там Над острыми пиками гор блеснула искорка, разрослась. Придон с изумлением рассмотрел крохотную фигурку летящей женщины в развивающихся одеждах. Аснард взглянул тоже, наконец буркнул. «Ага, вот какое твое вино!» «Ты не ошибся, воевода?» — ответил льдяст довольно. «Наверное, старое вино», — похвалил лицемерно Аснард. «Выдержанное». Брови льдяста сдвинулись. А голос прогремел, как пока ещё далёкий гром. "Да, любовь, как и вино, с возрастом тоже становится крепче, ароматнее и тоньше. Ты ещё не знаешь?" "Я-то знаю", отпарировал Аснард. "Но то я, а то ты", Эльдиаст побагравел, раздулся от гнева. Некоторое время казалось, что разразится страшная гроза, но Эльдиаст внезапно расхохотался, хлопнул Аснарда по плечу. Завидуешь, что не только тебе повезло? Ладно. Я при дону почудилось, что толстые доски дрогнули. В щель хлынул свет. Двери исчезли. Через порог шагнула женщина. За её спиной на миг возникли снежные горы на синем небе. Затем дверь возникла на старом месте. Лицо льдиста вспыхнуло, налилось молодостью. Спина распрямилась. Он засмеялся молодо и грохочуще. Женщина упёрла руки в бока. Лицо ее было румяным от мороза, а глаза смеялись. «Вот так!» — сказала она веселым голосом, старательно изображая гнев. «Стоит мне запорог, а ты уже пьянствуешь!» Рта не поднялись, поклонились. Льдяст обвел рукой. «Сердце мое — это мои друзья. Собери нам на стол, а то мы чуть-чуть перекусили, чтобы не умереть с голоду, но все с нетерпением ждем твоего обеда». Аснард удивился. «Тебе ж только бровью шевельнуть!» Эх, ответил волшебник гордо. Ничто не сравнится с тем, как она готовит. Есть вещи и повыше колдовства. Придон посмотрел на волшебника, на его красавицу-жену. Вдруг ощутил, что всё то, что пожарили, в самом деле лишь разминка перед настоящим обедом. Концы везимает вскинули головы, а снарты Придон спускались как два каменных медведя, сопели и ворчали. А снарты ещё ухитрился почесаться на ходу. Даже непонятно, что за силы ему помогает не сорваться с отвесной скалы. Придон соскочил, когда до площадки оставалось не больше двух сажен. Но колени подломились. Он охнул и пал на бок. Переел, объяснил он виновато. Поднялся поспешно, огляделся. У вас всё в порядке? Тогда поехали. За спиной Аснер доболтался мешок. Он сунул везимату в руки, тот заглянул вовнутрь. Глаза расширились. Предон снял пут с конских ног, луговик счастливо заржал. Уже с седла Предон оглянулся на Везимаита. Тот что-то совал конству и объяснял знаками, как именно надо есть эту непонятную штуку. "Вперёд?" спросил Предон вопросительно. "Да," согласился Аснарт и добавил: "Но за мной уже скоро доберёмся". "Ага, скоро," буркнул Везимайт. "Что-то не так?" поинтересовался Аснарт грозно. "Да нет, всё так." А ты ведь его веземают лицемерно. А у тебя ещё много здесь знакомых. Аснард фыркнул, выехал вперёд. Навстречу пронизывающий ледяной ветер. Насытый желудок в нём никакого холода, никакой враждебности, просто ветер. Все троецы покой тащились следом. Веземает и Конст в сёдлах передавали друг другу мешок. Придон слышал их голоса, иногда насмешливые, иной озасдивлённые, часто умолкали надолго. А если ветер менял направление, слышно было хруст мощно работающих челюстей. Впереди по горам неслась крохотная фигурка скачущего коня. Придонн рассматривал в седле человека в доспехах и с красным плащом за спиной. Конь скакал по скалам, как горный козёл, что знает каждый выступ, каждый камешек. Садник повернул голову в их сторону. Придонну почудилось пламя на месте глазниц, затем всадник исчез за выступом скалы. Придон у краткой посматривал на воеводу. Тот слегка помрачнел, лицо стало задумчивым. Аснард сказал Придону с надеждой: "Ты же видел, ты же видел!" Воевода неохотя кивнул. "Да? Садника на крупном коне, верно, с красным плащом за спиной". Аснард подвигался в седле. Лицо из задумчивого стало недовольным. "Придон, его многие видят. Это же Забертур Придон оглянулся на Визимайта с Констом. Те смотрели только в мешок. Не замечали даже их двоих. «Ну и что?» — сказал он жалко. «Аснарт, я не знаю даже всей Ортани, а уж здешние порядки!» «Это старая история», — буркнул Аснарт. «Очень старая. Ее забыли даже здесь, в горах». «А ты откуда знаешь?» «От льдяс-то. Я у него бывал раньше, когда-то мы даже дружили. Ну, мне так казалось». Словом, жил был царь, который привёл в эту долину полумёртвых изгнанников и беглецов из разных племён. Он создал из них новое племя, а затем половину жизни провёл с мечом в руке, защищая и укрепляя страну. Наконец, он добился, что другие племена его признали, перестали тревожить набегами, а затем ему предложили руку самой красивой женщины мира. И вот должна быть свадьба. Перед он сглотнул ком в горле. Весь мир говорит о свадьбе, грезит о свадьбе, творит свадьбы. Вон два горных коршуна летят крыло в крыло, по перьям видно, что сейчас пойдут ввить общее гнездо. Вон две одинаковые скалы. И все люди, продолжал Аснард почти через силу, знали и говорили с благодарностью, что не было большей заботы у него, чем благо его молодой страны. Боги, которые в те века больше, чем сейчас, вмешивались в судьбы людей, усомнились и решили проверить, так ли это. И тогда явился к нему один и предложил на выбор: жениться, жить долго и счастливо, вырастить сынов, даже внуков посадить на коней и сделать воинами, или же умереть сегодня, в цвете лет, но оставшиеся дни жизни тратить медленно. Медленно? пред он ахнул. Это же это бесчеловечно. А причём тут человечность? удивился Аснард. Выбор предложили боги. И что выбрал молодой царь? Поколебавшись, сказал Аснарт тяжёлым голосом: "Что было то было, он выбрал всё же последнее". "Что?" не поверил Придон. "Что он выбрал?" Аснарт не повёл бровью, продолжал, будто не слышал. "Был тогда по всей стране плач великий, ибо умер красавец царь, что безумно любил страну и заботился о ней. Плакала молодая невеста, что так и не став женой, превратилась во вдову". И вот царь каждый год просыпается от вечного сна, выезжает на коне на белый свет, 3 дня скачет, смотрит, вопрошает, как живут люди в его стране, которую он создал. Ликует её успехами и горько рыдает над поражениями, над павшими воинами. 3 дня ему отпущено в каждом году. Иногда он что-то успевает сделать для своей маленькой страны великое, полезное, а потом снова земля с грохотом разверзается. Ты ещё услышишь Он пойдёт в бездну и засыпает до следующего года. Придон слушал в благоговейном молчании. По спине бегали мурашки, а кожа на руках вздулась пупырышками. Аснард взглянул в его потрясённое лицо. По губам старого воеводы скользнула горькая усмешка. "Но «Ну как? Я бы так не смог", прошептал Придон. "Он был настоящий царь", согласился Аснард. "Настоящий. Настоящий". сказал Придон с трудом. Я я не такой. Это скилл у нас настоящий. Он весь в отсах. А я я в маму. Аснард дотянулся и похлопал его по плечу. Звук был такой, словно шлёпал по огромному обкатанному волнами камню, и по твёрдости плечо Придона не уступает камню. Вот только сердце у брата Скилла совсем не каменное. Нет, у героя сердце и не должно быть каменным, и иначе не услышат горестных криков тех, кого должен защищать. Но все же сердце Придона слишком уж похоже на сердце девочки-подростка. Я не знаю, что тебе сказать, признался Аснард. Не знаю, что лучше. Это слабость. Наверное, я уже старею, теряю волчью хватку, которой гордятся все Артане. Но скажу как свое личное, хоть ты и не поверишь. Пусть будет правильно и то, и другое. Что? В большой стране, как вот наша Артания, нужны и железные герои, и мягкосердные ревуны. Ревуны? переспросил Придон. А что это за звери? Аснарт отвёл глаза в сторону. Придону показалось, что по губам старого воеводы пробежала едва заметная усмешка. Плаксы, ответил он коротко. Придон прикусил язык.